Он попал в большую комнату, вдоль стен которой и внизу на полу были ярусами сложены слитки какого-то металла, странной, хотя и однообразной формы. Слитки были тяжёлые, и если бы их было не так невероятно много, Тарзан решил бы, что это золото. Но мысль о том, какое сказочное богатство представляли бы собой эти тысячи пудов металла, если бы это действительно было золото, Почти убедил его в том, что это другой, менее благородный металл. В заднем конце комнаты он заметил вторую, также запертую с этой стороны дверь, и снова надежды сильнее заговорили в нём. По ту сторону двери проход шёл прямо, как боевое копьё, и через полчаса он попал к лестнице, ведущей вверх. Сначала ступени были бетонные, Но на середине лестницы голые ноги почувствовали разницу. Бетонные ступени сменились гранитными. Потрогав руками, человек-обезьяна решил, что ступени высечены в скале, потому что нигде не чувствовал соединений. Лестница довольно долго поднималась спиралью, и вдруг, после крутого поворота, Тарзан попал в узкую щель между двумя скалами. Над ним сияла звёздная Небо. Каменистая тропинка круто поднималась вверх. Тарзан пробежал по тропинке и очутился на верхушке огромного гранитного валуна. На расстоянии мили позади лежал город Апар со своими куполами и башнями, весь залитый мягким светом экваториальной луны. Тарзан взглянул на слиток, который принёс с собой. Несколько секунд Он рассматривал его при свете луны, потом, подняв голову, посмотрел в сторону города былого величия. Апар, шептал он, Апар заколдованный город мёртвого и забытого прошлого. Город красавец из зверей, город ужаса и смерти, город сказочных богатств. Слиток был золотым, с самородком. В алумне, на котором лежал Тарзан, находился на равнине на полпути между городом и теми скалами, через которые он со своими чёрными войнами перебрался накануне утром. Спускаться с крутой обрывающейся скалы было нелёгкой задачей даже для человека обезьяны, но в конце концов он почувствовал под ногами мягкую землю долины и не оглядываясь больше на опар Повернув к сторожевым скалам, и быстро пересек долину. Солнце всходило, когда он поднялся на вершину горы, ограничивающей долину с запада. Далеко внизу, у подошвы холмов, он увидел поднимающийся над деревьями дымок. Люди, шипнул он. О 50 человек отправились за мной в погоню. Неужели это они? Он быстро спустился со скалы и по узкому оврагу, уходящему в лес, поспешил на дымок. Держась о пушке леса, он за четверть мили до того места, где странный столбик поднимался к небу в тихом воздухе, перешел на деревья. Осторожно приближаясь, он вдруг увидел примитивную буму, и там, вокруг огня, пятьдесят черных вазири. Он обратился к ним на их собственном языке. «Встаньте, дети!» И приветствуйте вашего царя. С возгласами удивления и страха воины повскакивали на ноги, не зная бежать ли им или оставаться. Когда Тарзан легко соскочил с дерева прямо к ним в бому. Когда они увидели, что это в самом деле их вождь, целый и невредимый, а не материализованный дух его, они были вне себя от радости. «Мы были трусами, о Вазири!» — воскликнул Бузули. «Мы убежали, предоставив тебя, твоей судьбе. Но когда прошел наш испуг, мы поклялись вернуться и спасти тебя или отомстить твоим убийцам. Мы готовились снова перебраться через гору и отправиться пустынной долиной к страшному городу». «Видели ли вы, дети мои, пятьдесят страшных человек, спустившихся с горы сюда в лес?» Спросил Тарзан. "Да, в Азире", ответила Бузули. "Они прошли мимо нас вчера поздно вечером, когда мы собирались вернуться за тобой. Они совсем не охотники. Мы услышали их издалека, и так как нас ждало другое дело, то мы отодвинулись в лес и пропустили их. Они быстро ковыляли на коротких ногах, а некоторые иногда опускались на четвереньки, как болгане горилла. Они в самом деле страшные люди в Азире